«Я уже договорился с лодочником», — сказал преподобный Бань, выходя во двор. Змееныш, пускавшийся следом, только поправил на плече дорожную котомку и покорно кивнул. Ощущение слежки не пропало, а даже наоборот усилилось и давило на плечи гораздо хуже той же котомки. Но никакой видимой опасности по-прежнему не наблюдалось. Во дворе, рядом с пустыми повозками, хозяин постоял во двора, во всю глотку торговался с сенганскими купцами. Последние уже успели на корню сдать весь свой товар местному перекупщику, получив барыш меньше, чем хотелось, но больше, чем предполагалось. Вчерашней ночью удачная сделка была изрядно спрыснута, опустошено немереное количество чайничков с вином, часть барыша осела в рукавах неголских красных юбок, и можно было со спокойной совестью ехать дальше, пытать счастье купеческое. Лодка, о которой говорил преподобный Банни, была нанята именно купцами. И теперь они договаривались с толстяком-хозяином о цене за повозки и затягула ухвалов. Договаривались, по всей видимости, давно и успешно, а шумели и рядились просто так, по привычке. Что за торговля без крику и попыток хоть в чем-то надуть ближнего? Змееныш подошел к колодцу и зло сплюнул. Колодезный ворот валялся рядом со срубом. Зато крепежной цепи нигде видно не было. Бородатый коротышка-слуга, собравшийся чинить кланящегося отшельника, при помощи которого из колодца добывалась вода, куда-то делся, бросив работу наполовину, и за водой надо было снова подниматься наверх. Или идти на кухню и просить для наязыких поварих. Преподобный Бань, в свою очередь, подошел к купцам и хозяину, собираясь уточнить у владельцев повозок уже бывших владельцев, если они вчера с пьяну не возражали против попутчиков-монахов, то не будут ли возражать сегодня на гудящую с похмелья голову? Змеенышу было ясно, что преимуществами своего положения и грамотами тайной канцелярии, способными сделать покладистыми кого угодно, преподобный Бань пользоваться не собирается. Что еще раз укрепило лазутчиков уверенности. Его наставник подозревает что путь в столицу отнюдь не будет усеян лото своими лепестками и в особенности для людей всемогущего Джанво, который вскоре вполне может стать бывшим всемогущим хотя если не для чужих ушей сыновей неба много а тайная служба одна для чего же я тебе понадобился обеспокоеенно подумал змеюны цай то чего не понимал вчале всегда на поверку оказывалось для лазутчика самым неприятным. Неподалеку, рядом с канавязью, лежал прямо на песке один из купеческих возниц. Простоватого вида парень с мозолистыми ручищами. Синюю кофту без рукавку он нацепил прямо на голое тело. Штаны забыл надеть вовсе, зато голову повязал цветастой косынкой, явно только вчера купленной. прошлой ночью парень сильно перебрал и венца, и певичек. А значит, сегодня лежание на по всем признакам, не должно было бы способствовать улучшению его самочувствия. Змеёныш приблизился к Вознице, заботливо тронул его забугристое плечо, потом прикоснулся кончиками пальцев к колбу. Лоб был холодным. Пальцы Змеёныша быстро пробежались по шее парня. Нет, ни одна из жил не пульсировала. Вознице был мёртв. «Эй!» – заорал лазутчик, пытаясь привлечь внимание купцов. «Эй, почтенные, куда же вы смотрите? по мне повозки продавать надо, вам...» «Вам место на кладбище покупать нужно», – хотел добавить змеёныш и не успел. Ручища парня дёрнулась. Раздавленным крабом поползла по песку, шевеля почему-то всего одним пальцем, указательным. Замерла, опять двинулась. Палец ковырнул песок вы грибае другую под ноготь воткнулась щепка заноза. И эта мелочь вдруг заставила сердце змеёныша забиться вдвое чаще. Хотя бы потому, что лицо парня по-прежнему оставалось лицом спящего или мертвого. "Чего буянишь?" недовольно отозвался ближайший купец, прищуриваясь. Глазки у купца были такими мутными, и окруженные после веселой ночи такими сине что казались бельмами. Бельмастый еще раз недовольно оглядел змееныш с головы до ног, не удостоив свою возницу даже словом, и повернулся к баню. «Вы б наставник угомонили вашего служку!» – брюзгливо сообщил бельмастый. «Что же там в самом деле на честных людей кричит?» «Будда, небось, не учил язык распускать!» Но змееныш уже не слушал купца. Он с неподдельным ужасом следил за указательным пальцем парня. Тот за это время успел чертить на песке круг около локтя в поперечнике. И теперь белесый ноготь ковырялся внутри круга. Иероглиф. Другой. Третий. Сразу два подряд. Старое головастиковое письмо, каким уже давно никто не пишет. Даже мастера каллиграфии способны вкус отличить степень бархатистости туши. Иероглиф. Другой. Третий. «Дзинь, жань, жань, дзинь, дзинь, жань, дзинь». «Чистая, грязная, грязная, чистая, чистая, грязная, чистая». И, наконец, веки возницы дрогнули и раздвинулись. Из глубоко утопленных глазниц на змееныша смотрела темень лабиринта манекенов, в которой что-то ворочалось. Лазутчик жизни отшатнулся, так и не успел осознать. Померещился ему сухой треск какой бывает от столкновения дерева с деревом или с рукой, похожей на дерево. А ручища возницы медленно выползла из круга. Мозолистая ладонь легла на валявшийся неподалеку колодезный ворот. Дубовая махина, окованная вдоль оловом, приподнялась, оторвалась от песка. и смаху ударила змееныша по правому колену. Попади ворот по-живому, опираться лазутчику на костыль до конца его дней. сдурел Змееныш резво отпрыгнул назад, с испугом глядя на садящегося парня. «Эй, удалец, ты живой или какой?» Вместо ответа ворот вновь ринулся к колену лазутчика. Но в воздухе закатным облаком мелькнула оранжевая кашья, и обе сандалии преподобного баня опустились точно посреди ворота, прибив его к песку, как сильный дождь прибивает пыль. «Если мой спутник чем-то не угодил вам, я искренне прошу прощения вместо этого невежи бань явно хотел сказать еще что то но осекся во все глаза разглядывая возницу а не оживший парень не обратил внимания ни на удивительное появление монаха ни на собственный промах ворот зашевелился на песке попутно стерев часть круга и два иероглифа жань после чего опять стал подниматься и возница тоже стал подниматься чистое глухо сказал возница и грязная И чистое». Он шагнул вперед и попытался кинуть ворот в ноги змеёнышу. Руки слушались парня плохо. Необычное оружие упало, не долетев до цели какого-нибудь вершка. Возница огорченно помотал головой, отчего косынка сползла ему на самые брови и грузно побрёк змеёнышу. Когда на плечо Возницы легла сухонькая лапка преподобного баня, парень попытался смахнуть её на ходу. Но не тут-то было. Лапка держала прочно. Возница остановился, развернулся к досадной помехе в полоборота и скосился на лапку у себя на плече. «Чистая», — сказал Возница, и в голосе его недовольный хрип. Так начинает крениться подгнившее дерево, прежде чем упасть на голову случайному прохожему. «Чистая, чистая и чистая, и грязная». Клочища парня... Смаху рубанул монаха по запястью, но был вовремя перехвачен. Огромное тело описал в воздухе красивую пологую дугу и, вздымая горы песчаной пыли, обрушилось на назем. Любой другой на месте парня, если не сломал бы себе хребет, то уж наверняка немало времени охал бы, дохватался за поясницу. Но возница полежал-полежал и начал вставать. По дороге он снял с себя кофту без рукавку, обнажив мощный слегка подзаплывший жиром торс и отправил кофту в колодец «Чистая», — сказал почти голая возница и подошел к змеенышу что же это такое творится люди добрые несколько запоздало возопил бельмастый купец бледнее это же настоящий великий предел творится эй бузи немедленно прекрати ты это бельмастый сделал шаг другой то ли намереваясь продолжить увещивание возницы по имени будзы то ли собираясь лично вмешаться в творимый великий предел но едва он попытался шагнуть в третий раз грязное неожиданно сказал торговец и мутные бельмы его неприятно потемнели и грязное ишь ты он вернулся к своему приятелю взял у него мешочек с серебром только что полученный последним от хозяина постояла двора и запустил увесистыый мешочком в бритую голову преподобного Баня. Не попал, расстроенно хмыкнул и медленно направился к дерущимся. Нет, не к дерущимся, к змеенышу, поднимая на ходу колодезный ворот и примериваясь к правому колену лазутчика. Монах перехватил мешочек на лету, немедленно обрушив его на бесстрастное лицо возницы, но будь зы, мертвый или живой, даже не заметил этого. Хотя сломанный нос очень трудно не заметить, особенно если это твой же собственный нос. Словно сообразив что-то, непонятное ему ранее. Парень предал змеёныша забвению и пнул ногой ярко-оранжевую кашью. Удивительное дело. Преподобному Баню стоило изрядного труда отвести предплечьем эту ногу. Тут же кулаки возницы замелькали вокруг жилистого монаха, как привязанные в цепях камни. Преподобный Бань... Окунулся в эту круговерть, и посторонний наблюдатель потерял какую бы то ни возможность следить за происходящим. Словно два кота сцепились. Один – большой, сытый, второй – тощий и дрочливый. Визг, мяв, кто кого и за что, не разобрать глазу человеческому. Торговец с воротом уже к тому времени приблизился к змеёнышу. Лзучик жизни пал на колени и принялся елозить в пыли, многократно кланяясь и хватая Бельмастова, закрая его длинные блузы. «Великодушный господин!» – благим матом вопил змееныш, целуя туфли Бельмастова. «Не губите невинного отрока, не сиротите моих дедушек и старуху-мать, пощадите!» Никакой старухи матери, а уж тем более малых дедушек, во всяком случае поблизости, у озудчика не наблюдалось. Но такова была общепринятая формула выпрашивания милости и ни спасала жизнь в обществе подвыпивших братков или хундунских лесорубов. Впрочем, если бы посторонний наблюдатель перестал всматриваться в схватку возницы с преподобным банем и пригляделся повнимательнее к бельмастому змеёнышу, его, постороннего наблюдателя, наверняка заинтересовало бы вот что. Уж куда как удобно было бельмастому опустить колодезный ворот на подставленный затылок жертвы? А нет, не опустил. Топтался, примеривался. Дважды норовил ткнуть колено, но промахивался и снова принимался топтаться на месте. А молящие руки змееныша будливыми кабелями гуляли вокруг Бельмастова, хватая за что попало, поглаживая, нажимая, цепляя. И Бельмастый вдруг охнул, глаза его посветлели и налились мукой. Ворот выпал из разом особевших пальцев, после чего торговец рванул освободившейся рукой блузу и невнятно захрипел и мучным кулем осел на песок преподобный бань отошел до сковерканого тела возницы будзы еще мелко вздрагивал но этим дело и ограничилось и пристально посмотрел на своего спутника змеюныш честно выдержал этот взгляд видать сильно ты по душе господину тайбо бросил монах думая о чем то своем уберё он тебя за спиной монаха перестал дергаться возница Будзы. Вызванный лекарь с трудом привел в чувство Бельмастова. Торговец ничего не помнил, только и делая, что кланяясь преподобному баню из Мьенышу, после чего лекарь дотошно осмотрел тело возницы. И уверенно заявил, что все шесть видов пульса не прощупываются, каналы дзиньло закупорены. И если ему, лекарю, скажут, что сей труп только что дрался с преподобным отцом, и норовил сломать колено другому преподобному отцу, он лекарь, только пожмет плечами и прочь пойдет, не забыв получить оговоренную плату, что и было сделано. Когда змееныш и монах из тайной службы покидали постоялый двор, оба, не сговариваясь, остановились на месте недавнего побоища и долго смотрели на полустертый круг, нарисованный на песке. В кругу еще оставались два с половиной иероглифа, два жань и поперечная полоса с завитушкой от иероглифа дзин, два раза грязная и кусок чистого. «Пойдем», – тихо сказал преподобный Бань. «Лодочник ждать не будет. Нам пора отправляться в Бэйдзин». А лозницу будзы без лишнего шума зарыли на городском кладбище, у самой ограды, и никому не пришло в голову поинтересоваться трупную пятнами на руках парня особенно на второй день после его двойной гибели зря конечно звали бы судью бао междуглавье свиток не найденный птицевым манем в тайнике у западных скал бацюань какая то скотина с пюром и свиток впрочем я даже знаю какая но об этом позже с уходом с миюныша Мне и моему мальчику стало тесно в монастыре. Никогда раньше за мной ничего подобного не водилось. А сейчас я стал задумываться над правотой девушек, боже, как давно это было, утверждавших, что я бездушное чудовище. Все шло к тому, что я отнюдь не являюсь благодетелем моего мальчика, свалившись ему в самом прямом смысле, как снег на голову. «Да, он был дурачком, да». Общество слепца-гадателя сильно проигрывало пансионату для богатеньких детишек или даже общеобразовательной школе города Акпупинска. Но жизнь в одной черепной коробке меняла нас обоих. Раньше у меня не было друзей. Теперь же... Свято место пусто не бывает. Правда, змеёныш Нет, я прекрасно понимаю, что ты спихнешь меня в колодец, ни на минуту не задумавшись если я чем-то буду мешать твоей правоохранительной деятельности. Но зачем-то ведь ты вытаскивал нас, меня и моего мальчика, из лабиринта. Или эта задача не по зубам, ни моему левому полушарию, ни интуиции моего маленького музыканта. Или просто у нас хандра, пустая, черная хандра, которая сведет нас в могилу гораздо быстрее любого безумия Будды. что тоже очень неплохо. А самоубийство в нашем положении – Разве что средства от перхоти, и не более того. Видимо, я на какое-то время отключился. Первый этап лабиринта манекенов я проходил уже на автомате, прекрасно понимая, что главные опасности кроются не здесь, а дальше, среди неведомых галерей, скрытых комнат деревянных воинов. Поначалу я несколько сомневался в действенности этих инженерных изысков. Снобизом, подкармливаемый сотнями лет разницы во времени, искал жертву. Но потом... Оказывается, здесь еще учитель Ле Цзы почти две тысячи лет тому назад приводил в пример самодвижущуюся куклу, игравшую на цине, а несколько позднее всерьез рассказывалось о механических быках, успешно перевозивших непомерной тяжести. Особенно, если учесть, что способно творить эти китайцы за 12 веков, прошедших от куклы музыканта Ли Цзы до явления в Шаолинь патриарха Бодхитхармы. Да и треск, доносившийся издалека. Оттуда, где повар Фэн рукоприкладствовал с предметами моих сомнений, изрядно убеждал в реальности чертовых манекенов. И вот тут-то растеянность подвела меня. Нет, нам на голову не свалился камень. Мы не угодили в капкан и не попали в сеть. Я даже успел обратить внимание, что на развилке файн-урод свернул налево, а значит и нам надо налево. Просто я не учел, что маленький архат – это не один монах, а двое. И что второй, вернее первый, все это время, точно так же, как и я, слушает проповеди журавля-патриарха. Именно его тело усердствует в ежедневных занятиях. А зубодробильные вопросы «Гун-Ань» – способные свести с ума самое левое из тех левых полушарий, словно предназначены для таких вот эстетов-музыкантов. «Не опирайтесь на слова и знаки», – гласила местная мудрость, – «опирайтесь на собственное сердце». К хамму в большей степени были применимы эти слова, как ни к моему мальчику, никогда в своей жизни не опиравшемуся ни на какие знаки. А сердце? Я и не знал до сего мгновения» какое место в сердце этого несчастного мальчишки занимают два случайных человека – змеёныш и я. Вернее, я и змееныш, хотя бы в хронологическом порядке. И когда сердце это вдруг распахнулось шире лабиринта манекенов, когда тело перестало существовать, а душа забыла человеческие имена, которыми ее награждали на всех перекрестках бытия, когда горы неожиданно стали горами, моря-морями, а быть или не быть смешным вопросом, не имеющим никакого отношения к повседневности, называвшейся абсолютом. Короче, я прозревал момент, когда у моего мальчика случилось просветление. Поймал «у», как говаривали здесь. Я не возьмусь описывать это словами, но мне больше нечем описывать. Сжавшись комок, я сидел внутри смеющегося бога, и хохот этот заставлял вспыхивать и гаснуть солнце каждый из которых было не больше светляка, и мы были всем, а все ничем. Масло лилось на кипящее море, и вот волны больше не ревут, пена не рвется клочьями, брызги не хлещут ошелевших чаек. Гладкое блестящее зеркало от одной ладони до другой, и мириады отражений вольно гуляют по его поверхности, никак не нарушая величественного спокойствия. Увижу светлую голову, Кричал кто-то из витой ракушки, похожей на лоб единорога. «Буду бить по светлой, увижу темную, буду бить по темной». А слепшее великое сомнение, спотыкаясь брело по заброшенному пляжу, держась за плечо великой смерти, которая на ходу сбрасывала одежды, превращаясь в великое пробуждение. А великая радость махала издали рукой, держащей кувшин с розовой настойкой. И крабы косолапе сбегались на запах. Это мудрое безумие, обезумевшая мудрость, вздох предсмертный, так внезапно превращающийся в хохот. Патриархи Второго Собора в Вайшале, с учившимся через век после смерти Будды, пели на разные голоса. Все, что согласно с существующей нравственностью и духом учения Будды, должно быть признано уставным, неважно, существовало ли то с давних времен, существует ли в настоящее время или явится после. И мухи с птицами вторили этим словам, и ад следовал за ними. А все, что не согласно, хотя бы то, что существовало прежде, существует в настоящее время или явится после, должно быть навсегда отвергнуто и не считаться учением Будды. Добро и зло бродили в обнимку по бамбуковой роще, любуюсь водопадами вдалеке, и ветер доносил к ним утреннюю прохладу. Лев и Агнец Лев и Агнец лежали рядом потом лев съел агнца и ушел а проходивший мимо путник рваный тело греки представил себе что было бы случись все наоборот после скорбно покачал головой и пошел себе дальше нет я не буду описывать это с вами это все произнес не я когда все закончилось мы стояли в совершенно неизвестном части лабиринта манекенов перед нами Была открытая дверь. Там внутри, слабо освещенные пыльным лучом, проникающим откуда-то сверху, сидели маленькие люди. Недвижно. Повинуясь неслышному приказу, мы, я и мы, мальчик, вошли в комнату и остановились перед дверницей сидящих. Перед строем мумий. Да, это были мумии, сохшиеся, втрое уменьшившиеся тела, каждая привычной позиции. Ноги скрещены, спина прямая, взгляд строго перед собой. И у любого из хозяев этой страшной комнаты была обрита голова. «Монахи!» Я пригляделся. «Нет!» Ни у кого на предплечьях не было выжженных знаков тигра и дракона. Дальше всех от входа сидел большой, плотный, даже после смерти человек с ломкой черной бородищей и серьгой в левом ухе. Свиток с изображением этого человека висел в зале закона. Первым сидел Путидама, Бадхидхарма, святой в одной сандалии. Слава и гордость Шаолиня. У мумии рядом с ним не хватало руки. Куэйке, второй патриарх, по слухам отсекший себе руку, в стремлении доказать преданность учению. Мы стояли и смотрели друг на друга.